Глава вторая. Стоит ли говорить, что практически мгновенно после моего скриншота в чат с подругами они в полном составе были у меня уже через полчаса? Так, спокойно. Лена, как обычно, взяла все свои руки. Не реветь. А я не собиралась. После того, как я успокоилась и еще раз посмотрела на фотографию, мой воспаленный мозг начал искать варианты оправданий. Так, просто же держит. Может быть, она попросила для фотографий? А почему он вообще с ней в одной комнате оказался? Да еще и на море? Может быть, случайно встретились? Димка же в командировку поехал в Сочи. Мало ли, сестренка моя часто по югам разъезжает. Такая встреча вполне могла произойти? Тогда почему тебе не сказал? Внутри все вопило от ужаса. Я вообще плохо соображала, и единственное, что меня держало от звонка мужу и скандала по телефону, так это сын. Мой малыш спал, пытаясь справиться с заразой, и ему меньше всего нужна ненормальная мамаша, которая себя в руках держать не может. «Ань, ты как?» Вера села на высокий стул и с беспокойством посмотрела на меня. «Ты в норме?» «Да какая может быть норма?» Не успокаивалась Ленка. «Вот кабелина! Тварь, ну ничего, ты у него все отсудишь, оставим его с голой жопой, слышишь? Да угомонистый, рявкнула на нее Вера. Погоди пока. Чего ждать, чтобы он и дальше делал все, что хочет, пихал свой стручок в другую бабу? Да еще и нашел в кого? В сестру? Фу. Да может он и не пихал вовсе. Девочки. Ага, а за жопу он ее схватил по-дружески, да? А язык в рот сунул чисто в юридических целях. Девочки, пожалуйста. Там надо еще доказать, что это он. Внезапно на столе ожила радионяня, и из нее раздался плач, который мгновенно заткнул обеих подруг. Просила же. Я устало двинулась к сыну, захватив с собой градусник и лекарство шприцы. Температура была высокая, поэтому самое время было дать очередную порцию лекарства. В голове гудит, стараясь не подавать вида и отвлечься. Сейчас важно здоровье сына и только его, остальное потом. Вернувшись с сыном на кухню, я усадила его в манеж и включила мультики. Обычно я не разрешаю такое, но сейчас, когда он сам не свой, да и мне надо поговорить, делаю исключение. Девчонки на кухне напряженно шипят друг на друга, а я же не понимаю вообще, с чего начать. «Что ты думаешь?» Вера была самой рассудительной из нас. Девушка — истинный представитель династии головиных Все ее родственники вплоть до пятого колена были юристами, так что она, как никто другой, знала, что такое холодная голова и как важно анализировать ситуацию. Понятия не имею. Я упала на стол, скрыв лицо в сложенных руках. «Я запуталась, девчонки!» Я люблю его, понимаете? Он отец, он кормилец, он любимый мужчина. Я не понимаю, как такое могло произойти. Ты не замечала ничего? Может быть, он изменился в последнее время? Ленка поджала губы, но Веру перебивать не рисковала, можно было и отхватить. Нет, я посмотрела на девчонок, от безвыходности хотелось взвыть. Все было как обычно. Он много работал, потому что дело Доронова завершалось. Все были напряжены и не дышали вообще в ту сторону. Но он и до этого часто оставался допоздна. А сейчас он где? В Сочи. Дело же выиграли. Вот и Доронов собрал всех у себя, чтобы отметить. Там же он должен был договор с Димой подписать на постоянное юридическое сопровождение одного из своих бизнесов. Я тяжело вздохнула. «Меня с собой, Димка, и брать-то не собирался. Там же вечеринка для взрослых, а мама не смогла забрать Тёмку». Воцарилась тишина, каждая из нас думала о своем. У меня сердце разрывалось от предательства. «Это же моя сестра!» В сердцах воскликнула я, отходя к окну и с горечью глядя на двор, который мы с такой любовью вместе с Димой создавали. «Вся наша жизнь была создана с нуля». «Мы вместе достигли всего, вместе планировали будущее, а тут вот такое. Да как он мог? Как посмел?» Горечь и разочарование медленно сменялось злостью. «Все же было нормально. Мы не ссорились. Секс регулярный. С последним так вообще никаких проблем никогда не было. Что не хватало? Зачем?» «Детка, ты ему не звонила?» «Нет», — отрезала я с раздражением, тряхнув головой. «Что я скажу?» Скандал по телефону. Бред. Просто будешь ждать этого кабеля дома с ужином? Фыркнула Лена. Довалить «Да тебе надо, мы же поддержим. Лена, рявкнула на нее Вера. Ты замужем? А это тут причем? Вот и помолчи. Ленка насупилась еще сильнее и развернулась на пятках, отправившись к Тёмке. Ань, мы тебя поддержим в любом случае, ты же понимаешь? Но тут я согласна с Леной начала Вера. «Ты не сможешь так жить. Тем более речь о болинке. Куда там? Что мне делать?» Слезы уже сами потекли из глаз. Я до последнего держалась и не хотела плакать, но сил не было. Мое разбитое сердце внезапно стало ощущаться более остро, разрывая мою грудную клетку изнутри. Девочки уехали спустя полчаса, а я принялась кружиться по дому, дабы хоть немного отвлечься. В голове уже созрел план действий, но без разговора с Димой я не стану ничего предпринимать. Осталось дождаться приличного Нина домой.